1905 год. 12 января, Петербург. С 8 января началась общая забастовка всех фабрик и типографий в Петербурге. Началось чинно, торжественно и религиозно. Рабочие во главе со священником пошли к Зимнему дворцу с Евангелием, крестом и хоругвями. Но в них стреляли и Попали в Евангелие и Крест. Со всех сторон рабочие стремились к дворцу, но их не пускали. У нас на Петроградской стороне была большая толпа. Чинная, серьезная, тихая и прекрасная. Франц выступил со своим отрядом в боевой амуниции в восемь часов утра и встал около Спасителя. Аля его проводила и пошла по улицам одна. И Сашура пошел один. Она около одиннадцати зашла ко мне. У меня Оля Федорович. И мы пошли все по улицам. Видели толпы рабочих и солдат и слышали издали залп. К счастью, гренадеры пока не стреляли. Франц двое суток провел не раздеваясь, почти без сна. Много слухов и вранья. Полиция глупа и близорука. Про войну эти дни все забыли. Я, конечно, оставила все свои дела. Каждый день вижусь с Алей. На фоне всего этого Люба, будирующая после неистовых ревнивых сцен, кино и Зинаида Гиппиус. Несочувствующая движению, презирающая рабочих, а главное-то Аалю. Или злостно молчит, или прорывается злыми вспышками, как было вчера вечером, когда мы с Олей у них сидели в день моего рождения. Вчера днём вдруг пришла ко мне Аля с нежно-бело-розовым букетом, а потом Сашура с Любой с красными тюльпанами. Были весёлые и милые, требовали чая, конфет и еды. Всё было прекрасно. Аля назвала Любу хулиганкой, да не один раз, а два. Люба обиделась и ушла с этим. По-моему, это была первая ракета. У них был Недзветский с новым букетом для меня, пил чай, говорил много интересного, но был самодоволен и очень уж презирал Франца и Россию. После его ухода и пошли разговоры о вреде и пользе фабрик. Она развивала обычную свою теорию о пагубности фабрик, денег и так далее, выказывая обычное же презрение к науке и законам истории и политической экономии. Сашура, обыкновенно говорящий то же самое, был на Любиной стороне. Многое у Али было нелогично, и главное, выказывалась невежественность. Но было умно и оригинально. А Любина было все сплошь чужое. Кончилось резкой выходкой Любы в передней, при наливайке, денщике Франца Феликсовича. «Думаю, что дальше было и хуже». Если бы был у них Андрей Белый, он бы поддержал Алю и вообще нашёл бы слова, примирившие обе стороны. А Люба не посмела бы говорить резкости. Аля упомянула как авторитет Семёна Викторовича, но это было бестактно, потому что Люба его не взлюбила и презирает. 20 января, Петербург У Али Андрей Белый – милый, умный, талантливый, добрый, но, боже, до чего утомителен и многословен. Люба ожидает объяснения теории Лапан, то есть секты блоковцев, и уже настроена необычайно благожелательно. А я поначалу плохо в это верю. Если это не пойдет далее гносеологии и прочего, то мы немного узнаем. Он так мил с Алей, так ободряет ее своим отношением, что ему можно бы за это простить и блоковцев, но считать его непогрешимым я не могу. Его суждения часто неверны и даже безвкусны. Андреев и цыганские романсы. Сваливание в кучу всех новых романсов, суждения о Штраусе, преувеличенные восторги перед Деальгейм. Но все это так понятно Али и Любе. Я даже не спорю. Зачем? Примечание. В этой дневниковой записи упоминается певица Мария Александровна Оленина де Альгейм, искусству которой Андрей Белый посвятил статью певица. 8 февраля. петербург боря бугаев уехал люба парит на крыльях ее совсем признали царственно святой несмотря на злобу алю он любит и понимает, но я не верю в его слова не верю в такое величие любы в несомненность его религии семён викторович повержен в прах всем то он не нравится боря его чуть не возненавидел а много в СВ злобы и ненависти. Но в Любе-то сколько этого! И какое равнодушие! И как с ней трудно! А ведь на нее молятся! Все делает ее женское обаяние. 16 февраля, Петербург. Детки были милые, особенно он. Очень хвалили и ели мой пирог и ананас. Но и только. Другого я никогда уж больше не вижу. Боря у них пророк, больше человека, провидец. Я должна сказать, что Сашура ко мне относится лучше Али. Он меня больше уважает, больше верит в мой вкус и мысль мою, что ли». Двадцать восьмое февраля, Петербург. Сегодня Аля пришла вот к чему. Я не мистик. Мне многое их непонятно. Я не чувствую конца, не страдаю от скуки жизни. Не считаю, что счастье только в зорях, находя эти зори очень аффектированными и часто даже сентиментальными и вообще нередко фальшивыми». Она совсем не признаёт системы, науки, методов, воспитания, труда, кроме ручного. Не понимает, что искусство, например, требует работы и приобретается всё трудом. Ведь однако же Боря, говоря про Зори, изучает философию и поступает уже на второй факультет. Серёжа – филолог. Миша был кладезь учёности. Где же логика? Боря не понимает Штрауса и новых русских, кроме Чайковского. Еще Бородина и Мусоргского не понимает. Мэттнера своего раздувает, а много совсем не знает. Об старых итальянцах не имеет понятия совсем. Надо идти на то, что я очень многого не понимаю и не чувствую. Однако Брюсова-то я чувствую не хуже их, и Сашуру тоже. Сологуба понимаю и люблю. Андрея Белого люблю, хотя не так, как они. По-моему, они его раздувают и захваливают. Устала от критики и презрения. 26 апреля. Петербург. Детки беленькие сегодня уехали. Восхитительные. Отношения с Любой сравнительно с прошлой весной так хороши, что даже страшно. 27 июня Шахматова Были Боря и Серёжа. Это было важно. Боря совсем болен духом. Озлобленный. Ещё более нервный. Серёжа всех потешал, но многое в нём не понравилось не только одной Алле. Она совершенно его осудила. Если бы не его благодушие, дело бы кончилось ссорой. Но Боря за него рассердился и обидел Алю. Серёжа внезапно исчез с вечера на целую ночь. Думали, что он заблудился в лесу. Искали его, кричали, утром гоняли всех лошадей. Боря узнал в Тараканове, что он в Боблове. Он приехал в три часа и за чаем рассказал своё паломничество. Мистическая необходимость вела его от церкви до церкви в Боблово. А там на лай собак вышла Муся со слотом. Он объяснил ей, что заблудился, гуляя. Она привела его в дом и так далее. Всё это он рассказывал с шутками, как всегда. Но делал из этого нечто похожее на странствие в пустыне Владимира Соловьёва. Только ещё важнее. Закончил тем, что иначе поступить было нельзя, даже если бы мы все умерли от беспокойства. Алю и без того измученную... Это взорвало, и она крикнула, что он дьявол и соблазн, и ушла. «Ты ничего не понимаешь, ты говорила глупости, тетя Аля», – говорил потом Сережа. Аля говорила, что все это игра, что Сережа совершенно здоров и уравновешен. Боря сказал, что если бы она была мужчиной, он бы вызвал ее за это на дуэль. На другой день уехал скорее, чем было положено. Причем передал Любе через Сережу записку с признанием в любви. Люба сказала это Але. Не знаю, сказала ли Сашуре. Неужели? Едва ли? Да нет. На прощание Боря сказал Але. Я вас ужасно люблю, Александра Андреевна. Сережа был, как ни в чем не бывало, и еще приедет. Аля думает, что Борина отношение к ней совершенно изменилось. Да и Сережина тоже. Ей очень тяжела перемена в Боре. Пятое августа. Шахматово. Сегодня умер Пик. Сашура рыл могилу, и ему устроил сверху камень от флигеля и дубовый венок. Пик обожал Дидю, а потом сашуру 14 августа шахматова аля больная и не владеет собой Люба жестокая недобрая и грубая сашура часто жесток и парадоксален отчаянно они с любой красиво живут но эгоисты отчаянные и холодно с ними особенно с любой Кабы Аля была здоровее и не так невежественна, Кабы Сашура был менее исключителен и жесток, А Люба была б чуточку подобрее. 20 августа, Шахматова Боря уже объявил мир, написав Але хорошее письмо. Я счастлива. Дети уезжают на днях. Второе октября, Петербург. Играю, занимаюсь гармонией и читаю. Попалась мне история философии, Фулье, подаренная мне Сашурой. С Любой уже нехорошо. Была тяжелая история. Аля страдает безвинно. Опять Люба злая. Сашуренька добренький, но только не с Софой. 18 октября, Петербург. У них не весело. Аля больная, с жемчужно тусклыми глазами, с головной болью. Печальная деточка еще не оправился от Бориного письма. Люба уже хмурится. Поговорили мы с Алей. Оказывается, что СВ все-таки понравился. Что его хотят у меня видеть уже в следующий же раз. В этот раз он всех покорил. Ну, слава богу! Хорошо, что я его разыскала и позвала. Теперь хорошая минута, потому что Боря только что сильно проштрафился, написав Сашуре ругательное послание с высоты своей пророческой власти. Все, то есть Аля и Люба, возмущены. Одна детка написала смиренное письмо и только огорчился. Боря выражается так. «Что ты делаешь?» готовишь избирательные списки говоришь речи и так далее когда мы с сережей обливались кровью от страданий ты ну что то вроде того что ленился ты кайфуешь за чашкой чая каков мальчишка люба назвала его свиньей но избранить письменно не решилась очевидно боясь потерять свой престиж что же сделал боря и в особенности сережа они обливались кровью Какова чепуха. Уж Сашура-то скорее же обливался. Но он не толкует о своих страданиях и ощущенницах, как делают блоковцы. И серёжа и Боря в этом отношении страшно нецеломудренны. С.В. со своим цинизмом бесконечно целомудреннее их. Пышнословы, болтуны, клоуны. Сколько в них фальши. но я не смела этого говорить про Борю. Нашли провидца. Верит тетя саше принимая ее за чистую монету, а Пре-СВ сказал, что он может только продавать рояли, а не композиторствовать. Приписывает серёже какие-то страдания и не видит его фальши и сухости. Все это было бы очень приятно, но зачем все провозглашают его пророком? И сам он это делает. Отношение к Любе, конечно, тоже часто совершенно неверное. Ну да это понятно. А ведь Алю как смел обидеть дрянной мальчишка. у, -у, -у хотела бы я, чтобы Люба его избранила и изобидела. Насчет Дункан они все, конечно, вздор говорят. Вспоминали еще сегодня ее смотрение на Луну во время первой части сонаты «Квази-Уна-Фантазия» и ее гимнастические упражнения перед рампой, даже некрасивые во время «Аллигретта». Это мировая жизнь, танцующая о будущем и идущая за пределы музыки. Относительно «Де Альгейм» тоже чепуха, конечно, и Борина статья тоже. 25 октября. Петербург. Все толкуют о прелестях вечного Бори. Ох уж мне эти прелести! В значительной мере они дутые. Эти молитвы с Мережковскими, этот черный крест, носимый Борей при всем честном народе, и потом также разорванный. Его филиппики против алии Сашуры. Кто же тогда сам-то он? Серёжа поставлен выше их. Какое заблуждение и близорукость. Серёжа и Люба превыше Али и Сашуры. Ну пусть. Бог с ним. Не буду сердиться. 28 октября. Петербург. Боря написал Любе письмо, которое она хотела послать нераспечатанным. Жаль. может быть, Сашура ей помешал. Он в ужасе от крови и алого гроба, он в ужасе от крови и алого гроба, умоляет Любу спасти Россию и его, словом, вздор и бред. Она написала, что пока он не откажется от лжи, которая в письме его к Сашуре, она от него отступается, и чтобы он помнил, что она всегда с Сашурой. Молодец, белая шейка с золотыми волнами волос. Первое ноября. Петербург. После трех дней итальянской забастовки я пошла к Але и встретила ее на дороге, идущую к тете Соне. Я проводила ее до конки и узнала много нового. Получено письмо от Бори. Он разрывает с Любой самым резким образом. упоминает, что был в нее влюблен. И это уже указывало на то, что все, что было, не то, а теперь, значит, нет религии, нет мистики и так далее, если она его не принимает и не отказывается от Сашуры. Другими словами, у Али был по этому случаю сердечный припадок. Сашура в отчаянии, а Люба все приняла спокойно. если случится что либо страшное то есть боря сойдет с ума или убьется будет очень тяжко но нельзя же ради этого позволять ему поносить сашуру и не может же люба ради культа блоковцев это терпеть боря совершенно прав признавая свою влюбленность несовместимой с чистым религиозным культом я то всегда чувствовала и знала что все эти пышные речи и мысли основаны только на любимом женском обаянии. Обаяние это исключительно Боря, поэт и не совсем нормален. Ну, это и приняло такие чудовищные размеры. Отношение же его к Сашуре для меня не ясно. Что ему от него нужно? Ведь христианство он отвергает, дети тоже. Что же тогда? И почему прав Серёжа? Темно это. Все, во всяком случае, очень важно не мистически, а фактически. Важно в смысле оценки Бори как пророка. Ведь он все основывал на Любе, а теперь ведь все здание разлетелось. Что же осталось? Это, впрочем, не совсем фактическая точка зрения. Но что же Аля и Сашура, лишенные Бори и Сережи? Особенно Бори. Второе ноября. Петербург. Ночью. Боря уже перейдён. Никто не плачется. Аля сказала, что он часто ошибается и совсем не то, что она думала. Ура! Только бы он уцелел, глупый мальчик. Седьмое ноября. Петербург. Ещё новость. Боря написал Сашуре покаянное письмо. Всё берёт назад. А Любе прислал подаренные ею цветы. Лилии, повитые чёрным крепом. Красиво. Люба сожгла их в печке, не сморгнув. Аля превозносит её любовь к Сашуре. А я поставила ей на вид, что это так понятно. Она говорила, что не могла бы так любить. Я сказала, что я-то могла. И говорила, что и она бы так любила выбранного ею. Но это в сущности может быть неправда. Разве она так любила? Кокетничала направо и налево во время этой любви. Это ли любовь истинная? Боря, очевидно, опомнился и уцелел. Аля продолжает считать его симфонии пророческими. 21 ноября, Петербург. Ужас пришел. Сейчас я от Али. Застаю ее одну в гостиной на атаманке. Говорит мне, иди домой, те барышни придут. Там эти змееныши-менделеевы. Лицо бледное, все перекроенное мукой. «Я не ушла», – расспросила, в чем дело. Вчера, когда она пришла от меня домой, ее Люба обидела. Аля пришла к ней и говорит, что страшно у них. Венчальные свечи горели перед образом, который страшный. Аля находит, что это дьявольщина. Люба за эти слова ее упрекала долго и строго. Она слушала, потом оправдывалась, наконец ушла к себе. Люба ее вызвала и пробовала холодно поправлять дело, сказав «Я не хочу с вами ссориться». Ничего не вышло. Аля сегодня мучилась целый день. Мне говорила, что жизнь ее безобразна и унизительна, и никому не нужна. Что не убить ее дурно, потому что это для нее было благодеяние. Что Сашура без нее хорошо обойдется. Францева жизнь ничем не хороша, а мне без нее будет лучше. Рассказала мне, как турок с вывалившимися внутренностями просил его расстрелять, а ему дали пить, и от этого стало только хуже. И что она, этот турок, говорила, что мы с Францем смотрим на ее желание умереть, как на больную блажь. А у Любы уже была одна истерика, и Сашура рыдал. Аля слышала, а может быть, ей это казалось. А когда ушли сестра и брат, они ушли к себе, и начались жалобные Любины речи и Сашурины ответы. Не знаю, чем это кончится. За чаем Люба смотрела угрюмо. 22 ноября, Петербург. «Слава в вышних Богу и на земле мир!» Сегодня Аля и Люба объяснились и помирились. Малышка сама пришла разговаривать и кончилось дело ее слезами и Алиными поцелуями. 1 декабря, Петербург. В воскресенье вечер современной музыки. СВ прислал нам всем контрамарки и письмо мне. Всех просил быть. Мы пошли. Очень он был этим доволен и ходил главным образом за Алей. Мне кажется, что после Сашуры она для него всех важнее. Детка милая работает много. Соколов его пригласил в золотое руно и вообще зовут в разные журналы и места». Третье декабря, Петербург. Вчера прихожу к нашим. Ждут Борю Бугаева. Только что приехал. Ужинал у Палкина с Сашурой и Любой. Пришел. Первые минуты были очень натянутые. Потом обошлось. Сидели до половины первого ночи. Говорили много. Весь чай про Сережу. Было опасно, но обошлось. Выяснилось окончательно, Его исключительная любовь к Серёже и полное к нему пристрастие при беспощадной строгости к остальным. В Москве нет людей, кроме Серёжи. Во всей Москве. Все никуда не годятся. Ведь только что было почти то же про Сашуру и Любу говорено. Теперь возврат к Сашуре. О Боре не хотят говорить, обиженные его несправедливостью, а может быть и по-другому. А уж не спускается ли он с недосягаемых высот? Деточка был восхитительно мил и добр и говорил за маму. Маленькая молчала и цвела рядом со мной. Пышно цвела. Боря высказал большую сухость. 6 декабря, Петербург. СВ запоздал к обеду, и вдруг явился Боря. Аля на седьмом небе вся дрожит и чуть не плачет от радости. Ушли оба рано, почти в одно время. Боря говорил обычным языком, хотя без философских терминов, к счастью. Аля сказал, что вдруг перестал на нее сердиться, и ей напишет подробно, что теперь об этом всем думает, то есть об ее отношении к Сереже и прочим. Был разговор в пятницу. С.В. говорил что-то скучное с Францем за обедом и временами прислушивался к Бориному бреду, который был иногда очень красив. Потом заговорили о балаганчике и так далее. Детка в это время сидел на ковре, обернувшись к Боре, и его кудрявая головенка была до того невинна и прекрасна, что С.В. очевидно не выдержал и, обернувшись, вдруг наклонился к нему и, погладив его по кудрям, тихонько сказал Вы самый милый, самый хороший. Аля не поняла его движение, а я отлично поняла. Сравнив его с боренными трудными речами, довольно-таки сомнительными, и с лысеющей головой демона с характерными взлызами и острыми глазами под косыми бровями, он особенно пленился его несравненной красотой и детским невинным и добрым взглядом. До чего он был хорош в этот вечер. Давно такой не был. Это после ванны. личико порозовела, а кудри пушистые до того пышно велись, что нельзя было их не тронуть. А они говорили, что Боря похож на Любу. Я с негодованием не соглашалась, и СВ тоже протестовал. 16 декабря. Петербург. Андрей Белый ужасно, томительно тяжел. А они находят его легким. Аля говорит, что он похож весьма на Любу. Это с ее-то трезвостью, молчаливостью, спокойствием и его гомерической нервной болтливостью и залезанием в эмпиреи. Я уж молчу на все это, до того мне чужда эта точка зрения. Чего-то я и тут не понимаю. И мне действительно кажется, как говорит Аля, что это все вздор. Много, ужасно много, по-моему, вздору и крайностей, которые все отпадут, как многое уже отпало. Ведь небось не нравилось Али все вывезенное из Москвы в первую поездку Сашуры и Любы. Сам Боря писал сатиру на крайности мистицизма. А теперь что же говорит? То была сказка демократа, а теперь Люба и спасение мира через нее. До чего глупы, мне кажутся, его вечные вопросы к ней и то значение, которое он придает ее ответам. Ну, умна она, ну, мудра, но ведь не разве то как. 30 декабря, Петербург. «Устала я, верно, что ли, от людей и от музыки?» Все это улеглось от одного разговора с Алей вечером 24-го после елки, на которую меня позвали детки. Пришел обедать позванный Алей С.В., которого все особенно радостно встретили. А после обеда я подошла в гостиной к С.В. и заговорила с ним об его сонатах. Разумеется, не успели мы с ним сговориться, как нас перебила Аля, и разговор этот оборвался. Но зато немного спустя я тихонько сказала ему, а что вы думаете об цыганских романсах? Вот они считают, что они чуть не выше Бетховена. С.В. так и взвился. Произошел взрыв и перепалка. Малютка в белом платье кричала «Абсурд! Абсурд! Вы бы лучше уж в этом не признавались!» Аля потемнела и бросила на меня злые взгляды а я ему бросила обвинение в нечистоте как и люба сашура говорил загадочные фразы оля боря цыганский романс это мармеладов ночующий на барке и так далее ежеминутно слышалось боря говорит боря думает я кричала что цыганские романсы площадная пошлость аля кричала несчастные вы академисты Около вас вырастает свежий куст, и вы его не увидите. Словом, Кананада. После чай. Мирно. Я позвала их всех к себе вечером двадцать восьмого. Это значит, будет ёлка? Сказал С.В. Восклицание и эффект. Малые запоздали. Явились. Он в кофточке, она в белом платье, золотая и нежная. сияя свежестью. Веселые, с интересом, он шаловливый, требует подарков, пошли прямо в столовую. Тогда я всех туда прогнала, заперла дверь, разложила подарки, и мы с Аннушкой зажгли елку. То есть она зажигала, я смотрела. Я открыла дверь и всех позвала. Все вышло отлично. Детка сразу бросился к подаркам, Остальные смотрели на ёлку. Ну, дети тем временем смотрели свои подарки. Маленькая и ёлку. Детка шалил. Подарки обоим очень понравились. Много было возгласов, шалости беготни и прочего. Ну, ели, грызли, пили, курили. Решали какие-то задачи, фокусы. Франц раскладывал бесконечные пасьянсы. Разошлись около двух».